Эпилог. Спустя 50 лет люди позабыли о том, что далеко в дремучем лесу, в тёмной чаще леса, когда-то жила страшная, горбатая баба-яга, которая воровала новорождённых, жарила их в печи и ела. Все эти истории превратились в обычные сказки, которые старики рассказывали своим внукам, чтобы отвадить их бегать без спросу в лес. Зато люди хорошо помнили о том, что жила когда-то в том лесу знахарка Захария, которая выхаживала слабых и недоношенных детей в печи, и было у знахарки Захарии 9 детей. Все её дети были неродными, подброшенными неродивыми матерями, покинутые злыми родителями, больные и несчастные. Всех их выходила, выкормила и вырастила Захария. Живут дети Захарии теперь по разным деревням и посёлкам. Работают, содержат семьи. У каждого своя жизнь и свой особый путь. Но раз в году они откладывают все дела и приходят в лес, в тёмную чащу на то место, где раньше стояла избушка Захарии. Теперь уж от этой избушки остались одни гнилые брёвна. Вся она развалилась, сгнила. Но это место по-прежнему дорого и памятно тем девяти людям, которые росли и взрослели здесь. Каждый год они собираются все вместе, обнимают друг друга, как самые что ни на есть родные братья и сёстры, рассказывают друг другу новости, льют светлые слёзы по матери, вспоминают общее детство и благодарят Захарию за то, что она в каком-то смысле подарила им жизнь. Но Захария подарила им своим девятерым детям гораздо больше. Она подарила им всю свою любовь и весь свой свет. И этот свет больше не погаснет. Он всегда будет согревать их сердца.